«Эпилог. Я стояла в библиотеке имени графа Воронского у окна и наблюдала, как наша дочь Аврора со звонким смехом катается на качелях, которые для нее построил дед Сильгей. Она еще не выговаривает много букв, но зато ставит все имение на уши, когда гостит здесь. Этот ураган в юбке не оставляет без внимания ни один уголок, и всем слугам приходится по очереди за ней следить, чтобы не натворила дел. Лидию она считает своей бабушкой, поэтому ей достается больше других. Однако ей это ужасно нравится, и они искренне любят друг друга. Она читает ей вечерами сказки, учит стихи, играет в куклы, а старый граф учит ее ездить на лошадях, даже купил ей пони, на котором она проводит по несколько часов в день. На прошлой неделе мы отметили дочери три года и решили устроить себе небольшой отпуск, тем более, что Игнату надо было уехать в столицу по делам нашего совместного бизнеса, который развивается стремительными темпами. Было построено уже два мини-завода по производству таблеток на основе самых востребованных зелий. Второй рядом со столицей, на который уехал мой муж запускать новую линию. Дядька мой еще пять лет назад присмотрелся к Лидии повнимательнее и через год сделал ей предложение, от которого она не смогла отказаться. Он решил вернуться в Озерные, хотя в столице оброс друзьями и знакомыми, которые уговаривали не губить себя в глубинке и остаться. Но граф уговорил его пожить в имении, поскольку мы туда наведывались редко, и ему было скучно. Сергей построил здесь мастерскую. Потом привелся из столицы трех механиков, и теперь они не вылазили из нее ни днем, ни ночью, изобретая и изготавливая какие-то механизмы. Вчера Лидия жаловалась мне, что муж променял ее на железки и приходит в дом только поесть и поспать несколько часов, а потом чмокнет в щеку, скажет «потерпи, совсем немного осталось» и бежит обратно. Она боится, что он скоро вообще бросит ее за ненадобностью. как мне это было знакомо. Тоже так делала, когда работала над важными проектами. Я рассказала ей, что можно немного отвлечь мужчину нашего мира и обещала помочь ей с романтическим уикендом. Она сначала не поняла, зачем им нужно обязательно куда-нибудь съездить, но потом уточнила некоторые моменты и убежала в винный погреб готовить ему сюрприз. Лидия почувствовала, что я думаю о ней, посмотрела в окно и помахала мне рукой. Я тоже улыбнулась и помахала. «Завтра мы уже поедем в наш городской дом, и все вернется на круги своя». Дарина тоже обещала зайти вечером. Правда, ее теперь Клим неохотно отпускает ко мне, потому что боится, что она нахватается от меня и на мирных замашек. Ему же нужна жена правильная, а не взбаломошная, своенравная и не ставящая слово «мужа ни во что». «Да». Он так и сказал на дни рождения Авроры, когда наконец-то решил сделать Дарине предложение после стольких лет дружбы и после того, как его отец уже два года подряд забирает девочек на лето в свое имение недалеко от столицы. За прилавком я уже не стою и давно оборудовала свою первую лавку под офис, поскольку нашу сеть зеленых лавок приходится постоянно контролировать по закупкам, продажам и налоговой отчетности. «Да-да. Наша система налогообложения прижилась и здесь, вместе с огромным количеством новых идей и технологий, которые дали большой толчок в развитии этого мира. Сколько всего произошло за эти годы, и не упомнишь. Но самое главное, что этот мир становился родным, и мы в нем нашли и себя, и близких людей. От мыслей меня отвлекли быстрые тяжелые шаги. Дверь с силой распахнулась, стукнув о стену ручкой, и я услышала за своей спиной громкое и гневное «Настя, я требую объяснений! Ты опять за моей спиной планы строишь?» Игнат подошел ко мне злой, как тысяча чертей, и резко развернул к себе. «Ничего не хочешь объяснить?» Я улыбнулась и сделала невинные глазки. «Ты о чем, дорогой?» «О твоей заявке в Королевский совет на покупку земли под строительство нового завода!» Он с силой бросил папку на стол – которая раскрылась, и все бумаги разлетелись по библиотеке. И не смей мне улыбаться, когда я с тобой разговариваю о серьезных вещах. Почему я об этом узнаю только тогда, когда мне герцог отдал подписанные документы, заявив, что проект одобрен единогласно, и изготовление ортопедических товаров очень актуально для нашей страны? Язвительно заметил муж, а потом отпустил мою руку и сел в кресло. «Мы же договорились с тобой, что сначала ты родишь нам наследника, а потом будем заниматься этим проектом». Устала и с какой-то безнадёгой, сказал он. «Мы ведь с тобой уже не такие молодые, Настя. Еще несколько лет, и тебе уже будет опасно рожать». Я фыркнула и уверила его, что в нашем мире женщины под сорок рожают сплошь и рядом. Тем более я в отличной форме. «Но у нас нет такой медицины, как в вашем мире». «У нас кесарево сечение делать начали только двадцать лет назад». Он запустил руки в свою шевелюру и тяжело вздохнул. Я подошла к нему со спины, положила руки на плечи и спросила. «Ты очень расстроился?» «Очень. У меня была даже мысль побить тебя». вожжими. «Какими вожжами? не понял он. «Ну, у нас в старину непослушных жен мужья били вожжами. звери «Звери какие-то». «Нет, я хотел тебя отшлепать рукой по попе, но потом понял, что не смогу». «Почему?» — не поняла теперь я. Он встал, подошел ко мне и обнял. «Потому что люблю тебя и сильно соскучился». «Вот и правильно. Меня все равно бить нельзя». «Почему это?» «Потому что беременных нельзя бить». Он отстранился и внимательно посмотрел на меня. «Ты беременна? Правда? Настя, это правда? Когда?» «Он стоял такой растерянный и ошарашенный новостью?» «Да, правда. Так что через пять месяцев будет у тебя наследник», сообщила я с довольным видом. Он даже покачнулся. «Ты молчала столько времени, Настя!» — взрычал он. «Не злись. Мне надо было все подготовить и согласовать. Я же знаю, что ты не дал бы мне не только в столицу съездить, но и вообще работать. А теперь, когда все получилось...» ты можешь спокойно заниматься делами, а я буду сидеть в своем офисе и вести бухгалтерию. Нет, дорогая, теперь ты будешь сидеть дома, печь плюшки и шить ползунки нашему наследнику, а не нервничать по поводу нерадивых поставщиков и просроченных мазей. Понятно? Но. Никаких «но». Я больше не собираюсь терпеть твои выходки. Игнат! Возмутилась я, когда он подхватил меня на руки, начал кружить, а потом сел со мной в кресло и поцеловал. «Ты не представляешь, как я рад!» «Не могу поверить!» «Отцу не говорила?» «Не говорила. Он и сам заметил, что моя фигура немного потолстела, и спросил. Мне пришлось признаться». «И как я не замечал?» Спросил муж, поглаживая мой немного округлившийся животик. «Ну, не знаю. Занят был, наверное». «Наверное». «А где наша зеленая красотка?» «Не называй ее так!» «И так из моей лаборатории не выгонишь!» «Они во дворе с леди играют!» «Идем, в окно их видно!» Мы подошли, открыли окно, и он крикнул. «Аврора, привет!» «Папа, папа приехал!» Она бросила палку, которая ковырялась в песке и побежала к дому. Как вихрь влетела в библиотеку, с визгом повисла на отце. Пока он ее подкидывал и тискал, а она жаловалась, что ей опять не дали мешать зелье в котле, я стояла и любовалась ими. «И какое-то зелье мама не давала ей мешать!» Игнат поставил дочь на ноги, нахмурил брови и пошел ко мне на перерез, когда увидел, что я перемещаюсь к двери. «Да так, я просто хотела попробовать». «Настя!» — крикнул он мне, когда я смогла вывернуться и убежать в комнату вместе с дочкой. Мы успели закрыть дверь и стояли, прижавшись к ней, пока Игнат стучал кулаками, уговаривал нас открыть. — Ты зачем ему сказала, что мы с тобой варили зелье? — выговаривала я, когда он притих. — Знаешь же, что он нервничает каждый раз, боится, что у нас что-нибудь взорвется. — Как-то зелененькая? спросила она. За дверью послышался опять стук и голос мужа. Настя, какое зелененькое! На прошлой неделе у вас взорвалось синее. Вот видишь, опять нервничает. Сама пойдешь его уговаривать. Холосю, только ты возьмешь меня к себе на работу. Ах ты шантажистка маленькая. Ладно, договорились, дай пять. Буду учить тебя считать. Пора уже. Конец.